Глава 11 Огни Большого Йобурга. Пить кровь. Сергей Беляев и общество Сутяжник. У маленького человека в большом городе много разных обид. Начальство не оплачивает больничный, пьянь орет под окнами по ночам, соседи затопили, в магазине хамят, чиновники тянут резину, не закрыли крышкой канализационный люк, собака покусала. Не пустили по билету, отключили воду и свет, поцарапали машину, потеряли посылку, окатили на улице грязью, не приняли жалобу, не обслужили, не предупредили, отобрали, сломали, наврали. Кто поможет человеку? Бэтмен? Государство российское? Нет, поможет общество Сутяжник. Эту организацию создал правозащитник Сергей Беляев, бывший сотрудник КГБ, который еще в 80-е порвал с комитетом и отмотал за это срок. В 1994 году Беляев поссорился с городской администрацией по смешному поводу. В городе не хватало общественных туалетов. Беляев подал на градоначальника в суд, Чернецкий выиграл дело. Беляеву присудили штраф. Беляев оплатил его так. На бричке привез полтонны мелочи в мешках, И носил ее судебным исполнителем в банных шайках. И после этого Демарша организовал объединение сутяжник. Сергей Беляев, юридический хакер, придумал гениальную схему: Сутяжник защищает граждан бесплатно. Работают сутяжники-волонтеры, студенты юридической академии Екатеринбурга. Из-за них контору Беляева порой называют инкубатором омбудсменов и даже фабрикой звезд, но вообще-то она похожа на бойцовский клуб. Сам же сутяжник живет на гранты со всего мира. Первые три года Сутяжник брался за любые вопросы. Насколько хватало сил, разумеется. Но потом стало ясно, что такая политика нерациональна. Дальше Сутяжник принимал в производство только те дела, которые влекли за собой отмену разных установочных актов и решений властей, противоречащих законам России или международным нормам. Беляев пояснял, «Сутяжник борется не за права обиженных, а за права всех граждан». Но демократия в Отечестве ослабела, и с 2002 года сутяжник сузил диапазон своего вмешательства лишь до тех случаев, которые имеют перспективу в Европейском суде по правам человека. Однако параллельно сутяжник учил горожан самостоятельно защищать свои права, читал лекции, проводил семинары, издавал сборники прецедентных судебных решений, вещал в интернете, без устали дергал и дергал за рукава омбудсменов при губернаторе или президенте. Фишкой Сутяжника стали акции протеста, приводящие к досудебному решению гражданских конфликтов. Для Сутяжника нет мелочей, потому что право на справедливость – это не мелочь, и неважно, в чем это право выражается. Кто-то требует, чтобы карточки оплаты мобильной связи не имели ограничений по времени, кто-то желает, чтобы неиспользованные билеты на электричку можно было вернуть в кассу, кто-то добивается отмены тарифа, а кто-то разрешение на пикет. Однажды пять девушек пожаловались на красавца, который им всем одновременно пообещал жениться. И пускай теперь платит компенсацию за девичьи слезы, подлец! Смех смехом, но в истории сутяжника было немало дел самого большого веса — о пытках и убийствах, о рабстве, об отъеме собственности, о свободе слова, о дискриминации и об отказе в доступе к правосудию. Маленький и отважный сутяжник бился с гигантами, Со Свердловской железной дорогой, с гостиничным комплексом Измайлова, с авиакомпанией Трансаэра, с самим государством. 40-50 дел в месяц, 600 в год. Это все ради униженных и оскорбленных. Власть, понятно, не любит сутяжник. Да из чего любить-то? В 2001 году за очным решением судьи сутяжник был приговорен к ликвидации, но отстоял себя. Многие профессионалы относятся к сутяжнику пренебрежительно, мол, только отрывает по пустякам, и некомпетентный он, и невоспитанный. Ну и ладно, сутяжник – это не школа хороших манер, а гражданская оборона. Он дерется с сильным, он тягается с богатым, и закон для него не дышло. Сутяжник – не пункт по оказанию юридических услуг, а носитель миссии. И не случайно по России и за ее пределами в десятки филиалов сутяжника звонят и звонят телефоны. Сергей Беляев говорит, мы отменяем несправедливые правила и вводим новую систему отношений. Упрямый маленький сутяжник будет бороться за маленького человека. Даже если не удастся одолеть всех этих надменных боссов, и изорвавшихся чинуш, сутяжник не отцепится и, сутяжничая, Будет пить их кровь, чтобы неправедная жизнь медом не казалась. Тауэронавтика. История телебашни. Для Йобурга она стала символом ушедшей великой эпохи. Титан из прошлого. Речь о городской телебашне. Задумали ее в 1976 году, а строить начали в конце 1983 -го. Планировалось, что башня поднимется до высоты в 361 метр, а на уровне 220 метров будет ресторан. На пустыре за цирком вбили в землю целые Стоунхендж из тысячи свай. Потом это капище обросло кусками арматуры, потом кусты облекла плоть бетона, и получилась гигантская каменная шайба, лежащая на берегу сети. Из постройки вылез циклопический стальной тюльпан, Раскрылся решетчатыми лепестками, и вверх из цветка потянулся пестик башенного ствола. 17 августа 1989 года высотники залили 89-й слой бетона, диск вроде шляпки гвоздя. Этот диск был нижней палубой ресторана, его донцем. Однако рабочие спустились с башни и больше не вернулись. Строительство остановилось. Иссякли деньги, у города и страны появились совсем иные заботы. Недостроенная телебашня одиноко торчала над городом под облаками, словно забытая в небе. Ее не законсервировали, просто ушли и даже дверей не заперли. Внутри стояли строительные леса, лестниц, в общем, не имелось, но по конструкциям несложно было вскарабкаться до самого верха. И с 1993 года башню начали осваивать патологически бесстрашные экстремалы в банданах и перчатках. В 1995 году они разбили о стену башни бутылку с шампанским, забрались на верхнюю площадку, залитую лужами, распустили паруса парапланов и перелезли железную ограду. Ветер слезнул парапланеристов и унес в пустоту и в безумный восторг. Потом про башню в Йобурге узнали московские парашютисты-бейсеры. В июне 1997 года башню оценил самый знаменитый бейсер России Дмитрий Киселев по прозвищу Капля. Высота башни оказалась критически малой для бейс-джампа, но Капля решился. Прыгнул в пропасть, на дне которой лежал город, растопырился лягушкой и подбросил упаковку с вытяжным куполом. Распахнулось крыло. После бейсеров за башню взялись монументалазы. 12 июня все того же 1997 года два екатеринбургских альпиниста начали восхождение снаружи по стене. Скальными молотками они вбивали в бетон шлямбуры, навешивали веревки и поднимались вершок за вершком. Восхождение заняло четыре дня. Где-то внизу жил своей жизнью Йобург, звенели трамваи, люди спешили по делам, а на внешней стороне башни над городом лезли ввысь восходители. Они не покидали башню даже ночью и укладывались спать на специальную подвесную платформу. На внешней стороне стены сохранилась монтажная лестница, но в аварийном состоянии. Она проржавела, кое-где оторвалась от креплений и вихлялась, а рама ограждения местами отсутствовала. Эту лестницу с весны 1998 года облюбовали камикадзе. На ней ползали здесь просто так, без страховки. Королем стал Саша Пальянов, студент медакадемии. Он взбирался на башню даже с завязанными глазами. Башня терпела Сашу полгода. 27 октября Саша пошел на башню ночью, в дождь и один. Он почти долез до ангелов, но сорвался вниз, в мокрую тьму. Тау снимала всех покорителей башни, и Пальянова тоже. После гибели короля Камикадзе Иннокентий Шеремет настоял, чтобы часть лестницы смертников срезали. Хватит риска. Башня в Йобурге все определеннее обретала инфернальные черты. Журналист Влад Некрасов назвал ее самым большим холодным оружием. Говорили, что башня проклята, что она забирает тех, кто слишком много о ней думает. Указывали число жертв, от 3 до двадцати пяти человек, экстремальщиков и самоубийц. Шептали, что на башню приходит маньяк, который сбрасывает любопытных. В ноябре 1999 года кто-то поджег макушку башни. Что там могло гореть на верхотуре, фиг его знает, но факел пылал над городом несколько часов. Наконец, в 2003 году вход в башню надежно заварили железным листом и установили пост охраны. Город потихоньку богател, но не мог доделать или снести заброшенный долгострой, потому что он принадлежал федеральным структурам. Казалось, что мистический столб, словно идол, будет стоять вечно. Никто не ведал, что делать с этим чудищем. Неутомимый Церетеля предлагал поставить на верхней площадке огромную статую святой Екатерины, снискать благодать для города и для башни. Постскриптум. Пройдет десять лет. Временами башню будут обследовать специалисты и всякий раз будут изумляться отличному техническому состоянию сооружения. А весной 2013 года без всякой видимой причины Свердловская область вдруг выкупит у федералов эту легендарную руину за полмиллиарда рублей и проведет масштабный конкурс проектов на тему, как нам обустроить телебашню. В фойе ККТ «Космос» будут представлены 80 концепций. Чего только не придумают дизайнеры и футурологи оденут башню в какие-то юбки, увенчают полусферами запад-восток, снабдят раскрывающимися лепестками, обовьют конструкциями типа плюща, нанижут на ствол вращающиеся кольца. Башня будет гигантской часовней, трехсот-метровой елкой, Зонтом, подъемным краном, маяком, древом жизни, торшером, держалкой для огромных зеленых кашпо, сифоном, который поливает световым лучом купол цирка. Телебашню превратят в станцию монорельса и в причальную мачту дирижаблей, снабдят парусами солнечных батарей и чашами дождеуловителей для водяных каскадов. Победит проект Гринхилл Парк. Странное сетчатое яйцо, из которого торчит кощеева игла башни, увенчанная соцветием с каким-то пузырем и шпилем. Вряд ли хоть что-то из этих выдумок будет реализовано. Однако сам по себе такой фонтан идей очень показателен. В Йобурге телебашня была символом великого прошлого, а в Екатеринбурге стала символом великого будущего. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЭКЗОРЦИЗМА Выборы губернатора в 2003 году Главным событием 2003 года стали выборы губернатора. К тому времени за Росселем окончательно закрепилось прозвище «Дедушка». Соперники шептали, что «Большой Лев» состарился, и Кремль ищет для Урала нового вожака стаи. Смута созрела еще в 2001 году. Прополз слух, что Москва не разрешила Росселю идти на выборы 2003, и Россель стал готовить себе в преемнике Алексея Воробьева, премьера и верного соратника. Якобы для поддержки Воробьева в апреле 2001 года было создано общественное движение Сегодня. Его возглавил депутат Заксобрания Сергей Капчук, а деятельность движения финансирует УГМК. И кто-то серьезно поверил в эту комбинацию. В сентябре 2001 года по Йобургу и по области раскидали полумиллионный тираж бесплатной газеты ДСП для служебного пользования, где редактор Яна Парубова опубликовала компромат, что Воробьев гей и за два бюджетных миллиарда он купил в Москве квартиру для встреч со своим любовником Копчуком. Скромный и всегда корректный Алексей Воробьев пришел в ярость и размазал лживую газетенку по асфальту. Суд влепил порубовые полтора года исправительных работ, но не дознался, кто же заказал этот желтый канкан. Кто-то из своих. Организатор атаки явно ориентировался на недавнюю кампанию по низложению владыки Никона. Ходил слух, что все устроил политический хулиган Антон Баков, так он отплатил команде губернатора за свой проигрыш в промышленных войнах 2000 года. Если это был Баков, значит заодно он торпедировал вероятного конкурента, потому что в 2003 году баллотировался в губернаторы и вышел на битву уже с самим роселем главным соперником. Свою агитацию Баков построил на том, что обвинил Росселя во всех-всех смертных грехах и нифига не постеснялся. Баков вещал, что Россель страдает болезнью Альцгеймера, что он алкоголик, а ФСБ диагностировало у него шизофрению. Еще Баков взахлеб рассказывал, что Россель продал свою губернаторскую дачу в Малом Истоке Америкосом под казино со стриптизом, что он в черном списке Кремля, а потому все фотки с Путиным – сляпанные фотомонтажи, что на встречах с избирателями Россель то плачет, то пугает всех самоубийством. В конце концов, Россель – пещерный русофоб. Особым жанром стало изобличение Росселя в связях с ОПГ «Уралмаш». Баков выдумал общественное движение «Антимафия», провозгласил себя его лидером и поклялся каждый день доказывать формулу «Россель плюс преступность равняется мафия». В центре города Баков установил огромные баннеры с лозунгом «Победим Росселя, победим мафию». Охранять этот призыв Баков нанял несколько чопов. Обвинения Бакова были чудовищны. Баков утверждал, что мафиозная кличка Росселя — Россилино, что состояние Росселя — 300 миллионов евро, и в Германии у него холдинг, созданный на деньги «Уралмаша». Баков сравнивал Йобург с «Палермо» и на чистом глазу сообщал, что получил от злых бандитов уже 42 угрозы, но один в один комиссар Катани. Некруглость числа угроз выглядела как-то очень убедительно. 4 июля 2003 года Баков провел большой митинг против роселя Баков вел кампанию как полный плохиш. Его портал «Политсовет» поливал соперников черным причерным пиаром. Однако выборы 2003 оказались реально демократическими. Эдуарду роселю авторитетному государственному деятелю с огромным административным ресурсом, нагло противостоял Антон Баков, частный человек, харизматик и пассионарий. Его не продвигали ни корпорации, ни партии. Он сам за свой личный счет устроил такое землетрясение, что шапки падали. Первый тур выборов состоялся 7 сентября. Россель набрал 43%, Баков — 14%, а кандидат против всех — 12%. После первого тура Россель подал на Бакова в суд. Терпеливый Россель никогда не подавал в суд ни на кого из своих врагов, хулителей или оппонентов — а тут уже не выдержал баков его достал до предела баков угреб за буйки когда напал на дочь росселя светлану светлана руссель в гамбурге возглавляла представительство фирмы интерурал вполне успешного предприятия а баков разорался что дочь губера развалила бизнес и вогнала контору в долги папа хотел выручить дочь но никто не отдал папе денег, только злые бандосы с «Уралмаша» сказали «Вот тебе 200 миллионов марок в кабальный кредит». Оплатить этот кредит Россели, понятно, не смогли, и начали отдавать бандитам заводы, пароходы и чиновничьи кабинеты. Вот так Свердловская область попала в лапы спруту, а Баков всех спасет. Баков тоже подал в суд на Росселя за клевету. Россель сказал, что Баков, будучи директором металлургического завода в Серове, довел рабочих до голода. Еще до кучи Баков подал суд на журналиста Иннокентия Шеремета, потому что посчитал себя оскорбленным, когда Шеремет в эфире ТАУ сказал, будто Баков похож на Бесноватого. 18 сентября Октябрьский районный суд постановил, что в обеих тяжбах Росселя с Баковым правда на стороне Росселя. 21 сентября состоялся второй тур выборов губернатора. За буйного Антона Бакова проголосовало 330 тысяч избирателей – 30%. За матерова Эдуарда Росселя – 600 тысяч избирателей – 56%. Против всех – 13%. Невзирая на титанические усилия, Баков все-таки проиграл выборы Росселю. А вскоре он проиграл еще и тяжбу с Шереметом. Суд постановил, что Шеремет не оскорблял Бакова, называя бесноватым. Ироничный Шеремет взял в епархии справку, в которой говорилось, судя по делам, церковь не может исключить, что на выборах 2003 года в господина Бакова действительно вселялись бесы. Сити королевского автобота Андрей Козицын и УГМК На выборах 2003 года У губернатора Росселя были заботы и кроме неистовств Антона Бакова. В губернаторы баллотировался местный политик Андрей Вихарев, и его неожиданно поддержал Андрей Козицин, могущественный гендиректор Уральской горно-металлургической компании, главный олигарх Екатеринбурга. Козицын был давним и надежным соратником Росселя. У ГМК участвовало во всех масштабных проектах губернатора. Поговаривали, что Россель хочет сделать Козицина своим преемником. И внезапно, бац, Вихарев. Никто не мог объяснить, почему вдруг охладели отношения Росселя и Козицына. Может, Козицын просто поверил в вдохновенной пропаганде Бакова, что звезда Россиля померкла. Однако Вихарев на выборах занял третье место и сошел с дистанции в первом туре. Магнат Андрей Козицын для публики всегда был закрыт и непонятен, словно атомная электростанция. Инженер-металлург, совладелец УГМК, Миллиардеры из первой сотни «Форбс», король верхней «Пышмы» города-спутника Екатеринбурга. Городообразующим предприятием «Пышмы» было ОАО «Уралэлектромедь» — головное подразделение УГМК. В советское время это ОАО называлось медэлектролитным заводом «МЭЗ». И здесь, в середине 80-х, после технику моей армейки, начал работать оператором КИП простой парень Андрей Козицын, сын шофера. Родился он в 1960 году. В 13 лет был награжден медалью за спасение утопающих, прошел по всем ступеням карьерной лестницы до начальника цеха МЭС. В 1992 году МЭС акционировался, и скоро инженеру Козицыну пришлось опять спасать утопающих. В 1995 году он стал гендиректором нового ОАО. «Уралэлектромедь» Козицын сделал флагманом будущего концерна и начал подтягивать и прибирать к рукам предприятия технологической цепочки – их поставщиков, получателей и смежников, в терминах советской экономики. В виде холдинга Козицын восстанавливал последовательный производственный процесс, разрушенный реформированием. Этот передел собственности протекал в формате промышленных войн, в которых все атакующие выглядели хищниками. На этом этапе Козицыну и помогал губернатор Россель. Козицын боролся за контроль над медными комбинатами в Красноуральске, Карабаше и Кыштыме. Он расшатал, выворотил из земли и повалил противников, взял их активы трофеями. Обыватель не очень понимал, что творится. Какие-то суды отнимали какие-то акции и векселя, какие-то уголовные дела и чудовищные обвинения внезапно рассыпались в прах Какие-то нерушимые законы вдруг властно останавливали эшелоны на железных магистралях и разворачивали в океанах корабли, а потом рассеивались без следа, как легкое недомогание. Облупленные заводские цеха захватывали спецназовцы в касках и с автоматами, будто цеха — это укрепрайоны маджахедов, вроде пещер Торабора. А потом вместо БТРов спецназа на грязные промплощадки заезжали лакированные лимузины с холеными юристами в итальянских костюмах и золотых очочках. Промышленные исполины бились друг с другом где-то за облаками, а на землю падали пылающие метеориты новостей. К излету лихих 90-х Казицин свел в общую систему около 30 предприятий, и вся эта громада в 1999 году была зарегистрирована как холдинг УГМК – Уральская горно-металлургическая компания. Ее гендиректором стал сам Андрей Казицын, а президентом олигарх Искандар Махмудов – владелец гайского ГОКа на Южном Урале. Этот ГОК тоже вошел в комплекс УГМК. Через 10 лет УГМК увеличит число своих предприятий до сотни, станет мощнейшим мировым игроком на рынке цвет мета и угледобычи, и будет оценена в 9 миллиардов долларов. Верхняя пышма превратится в столицу УГМК. Здесь на радость мальчишкам откроется гигантская выставка техники от старинных многобашенных танков до торпедных катеров и паровозов с мертвой дороги. Коллекция титанических игрушек УГМК. В 2009 году одна из улиц города получит имя Александра козицына Брат гендиректора УГМК. С 2003 года он руководил Уралэлектромедью и погиб в автокатастрофе. А магнат Андрей Козицын будет ратовать за соединение Пышмы с Екатеринбургом сплошной жилой застройкой и пообещает, что УГМК инвестирует средства в линию метро до Пышмы. УГМК смонтировала сама себя из разных узлов и агрегатов как трансформер, а администрация Росселя приветствовала активацию этого королевского автобота. УГМК финансировала областную власть. Говорили, что милицейское начальство получает от компании вторую зарплату. В 2000 году журналисты размахивали какой-то распиской, что Казицын вложил в выборы губернатора 850 тысяч долларов. Тем временем УГМК крушило и пожирало своих соперников. По всей области лязгали железом промышленные войны. Бронированными лбами безжалостные рейдеры сшибались с металлургическими магнатами, подобно гигантским боевым роботам. Олигарх Козицин, как Оптимус Прайм, дубасил десептиконов уральской индустрии. В 2000 году УГМК силами отрядов ОМОНа штурмовала Качканарский ГОК, Серовский завод и Химмаш. Областная власть вооружила короля автоботов лазерным резаком, выпущенным из тюрьмы рейдером Павлом Федулевым. Неизвестно, какой сбой программы в 2003 году развел Россиля и Козицына, политического и промышленного лидеров. А может, сбоя и не было? В регионе УГМК разгромила всех конкурентов, и милость губернатора перестала быть первой необходимостью. УГМК по-прежнему поддерживала проекты Россиля, например, отстроила монастырь на ганиной яме, но Козицын уже присматривался к Йобругу. Экономисты говорят, что к 2003 году УГМК начала получать сверхдоходы, превышающие необходимые инвестиции в развитие производства и в лояльность властей. Куда вкладывать прибыль? В экономически эффективную территорию, то есть в Екатеринбург-Чернецкого. И тогда гендиректор УГМК Андрей Козицын, подтянутый, решительный и замкнутый человек – Техничный и победоносный, как стенобитное орудие, развернул компанию спиной к лесу, амбициями к городу. Андрей Чернецкий 10 лет оберегал от застройки просторный пустырь в 5 гектаров в самом сердце города, возле Октябрьской площади и Белого дома. Мэр ждал хороший проект и подходящего инвестора. И дождался. Проект назвали «Сити». Фешенебельный деловой квартал, эдакий Манхэттен, Поднебесный Хай-Тек, четыре небоскреба с апартаментами и офисами, отель Хайят, бизнес-центры, торговые галереи, кафе, фитнес-залы, зимние сады, бульвар Святой Екатерины. Основным застройщиком согласился стать УГМК. Миллиард евро. 400 тысяч квадратных метров площадей. Для реализации этого проекта УГМК создаст дочернюю структуру Екатеринбург-Сити. Работы начнутся в 2005 году, заложит Хаят. Завершить возведение квартала мэрия и УГМК наметят в 2012 году. В 2006 году бизнесмен Марс Шарафулин, пообещав все доделать к саммиту, примется строить в Сити огромный комплекс Демидов-Плаза, здание бизнес-центра и конгресс-холла. Дело свое Шарафулин завалит, и комплекс выкупит все та же у ГМК. В 2008 году она приступит к возведению первого небоскреба, башни и сеть, высотой 200 метров. А потом случится кризис. В 2009 году к саммиту ШОС в Сити все-таки откроется хаят, надутый зеркальный парус в 20 этажей. Конгресс-холл Демидов-Плаза, круглый как пантеон, отдадут под роскошный президентский центр Бориса Ельцина. Мэрия и УГМК после кризиса потихоньку вновь раскачаются. Сетчатая труба башни и сеть начнет обрастать стеклом. На 2014 год назначат открытие центра Ельцина. Заблестает на солнце вогнутая панель бизнес-центра Плаза, и никто не вычеркнет из замыслов другие небоскребы Сити. Башни Татищев и Дегеннин. Грандиозный ступенчатый пик башни Урал. Золото Амазонок. Николай Карполь и команда Уралочка. Для этого человека в центре Екатеринбурга губернатор Эдуард Россель заложил дворец. В 2003 году на открытие первой очереди дворца приехал Борис Ельцин. Фантастика! Что за деятель удостоился такой чести? Николай Карполь, самый титулованный волейбольный тренер мира. Его команда «Уралочка» с 1978 года была национальной сборной по волейболу, одиннадцатикратным кратным чемпионом СССР, 11-кратным чемпионом Российской Федерации, восьмикратным обладателем Кубка Европейских чемпионов и так далее, и так далее. В общем, в своей игре лучшая команда на этой планете. Первый состав «Уралочки» в далеком 1966 году собрал тренер Александр Кельчевский, но команда играла слабовато. Кельчевский махнул рукой на этих «Неумех» и в 1969 году уехал в Москву. Оставленную команду взял скромный тренер Карполь. Он недавно перебрался в Свердловск из Тагила и работал в спортивном обществе «Трудовые резервы». По образованию он был учителем математики. Карполь вложил в команду все силы, всю душу. Он женился на Галине Дувановой, красавице из Уралочки. Их тесная хрущевка-двушка стала отелем для пока неустроенных спортсменок. Сам Карполь между тренировками надевал спецовку и ходил на строительство спортзала для Уралочки, таскал кирпичи. Они прорывались к триумфу все вместе, со ступени на ступень. В 1973 году Уралочка вышла в высшую лигу. В 1975 она была восьмой на чемпионате СССР, в 1977 — третьей, в 1978 — первой. Наконец-то! И Карполь на базе «Уралочки» создает национальную сборную СССР. 1979 год — золото. Олимпиада — 80 — золото. 1981 год — золото. Это девчонки из Свердловска и учитель математики из Тагила. Николай Карполь разработал собственную систему тренировок и воспитания команды. Дисциплина, контроль тренера. Нагружая спортсменок до изнеможения, Карполь внушал. Характер важнее способностей. Сила воли важнее силы мышц. Он не брал в команду легионеров, то есть уже сформированных волейболисток, потому что выращивал амазонок под свою технику игры. В напряженном темпе, с планирующими подачами, с убойными прострелами и почти агроматическими трюками. Его руководство игрой потрясало публику. Он орал, костерил, угрожал, бесновался. В общем, негодяйничал, как он говорит, чтобы разозлить девчонок для победного боя. «Тренер должен быть педагогом», — весь мокрый, смиренно пояснял он потрясенным зрителям после очередного разгрома соперников. Он кажется свирепым, брутальным, агрессивным, а сердце у него нежное. С виду диктатор и деспот, человек-конфликт. Он не наказывал сурово и не мог устоять против женских слез. А слезы лились не только от спорта. Спортсменки-великанши с пушечными ударами за стенами спортзала оказывались наивными девчонками, балдами, и Карполь был им и папой, и мамой. Он никогда не требовал жертвовать всем ради кубков или, к примеру, делать аборт, чтобы поехать на соревнования. В 1981 году сразу четыре лидерши «Уралочки» объявили Карполю, что они беременны. Без них через год «Уралочка» с треском проиграла на чемпионате мира в Перу. «Карполя» отстранили от тренировки сборной СССР. И он ушел. В Свердловске «Карполя» поддержал Борис Ельцин, первый секретарь обкома и фанат волейбола. И «Карполь» завел другую «Уралочку». Он доказывал, команда чемпионов создается его педагогикой, а не поиском уникумов по всей стране. Спортивное начальство намек поняло. В 1987 году Карполя позвали обратно в сборную, костяк которой составляли амазонки из Уралочек. Через год на Олимпиаде в Сеуле команда Карполя под гимн СССР опять взяла золото. И в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне в честь русских красавиц снова гремел гимн, теперь девятая симфония Бетховена, гимн СНГ. Лихие 90-е для Николая Васильевича оказались, пожалуй, самыми трудными. Он переехал в Москву. В 1993 году в автокатастрофе у него погибли сын и сноха. Карполь усыновил осиротевшего трехлетнего внука Мишу. Галина Михайловна, жена Николая Васильевича, оставила тренерский пост в Уралочке и посвятила себя маленькому Мишке. А Карполь зарабатывал деньги для семьи. Он разрывался между Россией и Испанией, тренировал сразу и «Уралочку», и команду клуба «Мурсия». Авторская система воспитания не подвела Карполя. «Мурсия» трижды становилась чемпионом Испании. Момент истины грянул в 1995 году. В финале Кубка Европейских чемпионов темпераментная «Мурсия» сошлась с грозной «Уралочкой». Бой все-таки выиграли русские. В 2000 году команда Карполя взяла серебро на Олимпиаде в Сиднее. Карполь объявил, что после Олимпиады 2004 он покинет национальную сборную. Король устал от долгих походов, пусть и победоносных. И в 2001 году для уставшего короля в Екатеринбурге начали строить «Дивс» — дворец игровых видов спорта. 11 июня 2003 года в Екатеринбурге Тагиле стартовал первый турнир по волейболу на Кубок первого президента России. Соревнование придумал Карполь, а губернатор Россель поддержал. На открытие турнира в Екатеринбург прилетел сам Борис Ельцин. Он разрезал красную ленточку блока А комплекса Дивс. В 2004 году Николаю Карполю исполнится 66 лет. Его команда возьмет серебро на Олимпиаде в Афинах. И Карполь сдержит обещание. Уйдет с поста тренера национальной сборной по волейболу. Уйдет победителем. Но останется президентом женского волейбольного клуба «Уралочка». В 2006 году у Дивса откроют блок «Б» — гостиницу, пресс-центр, солярий, тренировочные и тренажерные залы, массажный зал и восстановительный центр, администрацию. Дивс превратится в полноценный спорткомплекс мирового стандарта, один из лучших в России а по его тугим аренам будут звонко лупить мечами непобедимые амазонки-уралочки, домашней команды дворца. «Дивс» строила австрийская компания. В команде проектировщиков здания работала Людмила Винокурова. Когда-то она была первым капитаном «Уралочки», а потом стала профессиональным архитектором. Винокурова контролировала, чтобы конструктивные решения соответствовали спортивной необходимости. Огромный медный купол дворца накрывает арену и трибуны на пять тысяч зрителей. В Дивсе можно проводить состязания по волейболу и баскетболу, по теннису и мини-футболу, по гимнастике и спортивным танцам, по различным единоборствам. В 2011 году здесь прогремит рок-концерт «Ельцин навсегда». Через тернии к бренду. Память царской семьи. «Инициатива почитания царской семьи – подлинно воля народа». Хотя чем уж так Романовы угодили советским гражданам конца 1980-х? Видимо, сработали механизмы новой самоидентификации. Журналист и общественный деятель Юрий Липатников, эдакий перестроечный черносотенец, первым заговорил о том, что надо вспомнить о расстреле 1918-го. 16 июля 1989 года на месте Ипатьевского дома собралось полсотни человек. Молиться никто из них не умел, священника не звали, икон не было, а в руках пришедшие держали свечи, кресты и самодельные хоругви. Через некоторое время явилась милиция, помялась и смущенно распихала толпу. Так начиналась традиция царских дней. Трогательные хоругви 1989 года с нелепыми рисунками взрослых людей сейчас выставлены в храме на крови. В 1990 году на месте Ипатьевского дома поставили деревянный крест, но кто-то его повалил. Тогда водрузили металлический крест. Горосполком одобрил этот памятный символ. Через год 16 июля у креста вечером отслужили молебен, и в звездную полночь ушел первый, еще реденький крестный ход до доганенной ямы. Национальная общезначимость темы гибели Романовых была подтверждена в 1991 году художественным фильмом «Цареубийца», снятым режиссером Кареном Шахназаровым и студией «Мосфильм». Кино было с мистикой и про психбольницу. Николая II сыграл культовый актер Олег Янковский, а цареубийцу Юровского – Малкольм Макдауэлл. И это уже шокировало. Публика знала Макдауэлла по роли Калигулы в суперхите видеосалонов в порнографическом шедевре Тинто Браса. Всем давно уже было понятно, что на месте Ипатьевского дома надо строить храм-памятник. В июне 1992 года епархиальные и городские власти подвели итоги международного конкурса проектов. Победил проект архитектора Константина Ефремова. 23 сентября архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Мелхиседек заложил первый камень храма на крови. Но почти сразу работы остановились. С этим храмом вообще начались какие-то нехорошие истории. Был создан фонд, аккумулирующий немалые пожертвования на строительство, но в 1995 году из фонда испарилось 2 миллиона долларов вместе с казначеем это батюшка Иоанн Горбунов, не устоял пред искушением. Похоже, лихие понятия Йобурга переформатировали даже нравы клира. Потом, в 1997 году, уже утвержденный проект Ефремова вдруг заменили проектом, за которым стоял Григорий Мазаев, главный архитектор области. Все эти темные маневры резко раздражали и общество, и прессу. А ведь еще душу церкви терзала проблема признания, подлинности царских останков. Все изменил 2000 год. Преодолев сомнения и канонические затруднения, 20 августа Архиерейский собор РПЦ постановил прославить Николая II и членов его семьи в лике страстотерпцев. В этом лике прославлены любимые народом Борис и Глеб и царевич Дмитрий, убитый в Угличе. То, что екатеринбургские останки не признаны царскими, ничего не решает. Для канонизации мощи не нужны. Более того, церковь смиренно поясняет, если кто поклонялся лжемощам в искреннем неведении, то это поклонение следует считать подлинным почитанием святого. Николай II канонизирован не как император, который был убит изменниками-большевиками из политического расчета, а как простой человек, принявший пулю за свои убеждения, то есть канонизирован за свои страдания после отречения от престола и страстной срок царской семьи – дни заточения в Екатеринбурге. Нимбы святых взошли, как луны, только над Ипатьевским домом. И сразу после канонизации возобновилось строительство храма на Крови. 23 сентября 2000 года стройплощадку благословил патриарх Алексей II, а 1 октября была заложена церковь святых царственных страстотерпцев, первый храм монастыря в урочище Ганина яма Монастырь учредили 28 декабря того же года. Храм на Крови во имя всех святых в земле российской просиявших строился быстро и был освящен 16 июля 2003 года. На празднество собралась огромная толпа. Люди падали на колени перед милиционерами оцепления, но храм вмещал лишь 600 человек, и туда пускали по приглашениям, разумеется, только элиту. На молебне присутствовали губернатор Россель и мэр Чернецкий. Хотя патриарх и президент не приехали, освящение этого храма стало долгожданным триумфом епархии после долгой череды скандалов, конфликтов и конфузов. Когда городская знать покинула храм, простые люди встали на литургию и стояли всю короткую летнюю ночь, а с рассветом 8 тысяч человек отправились на Ганину яму. Так сложился ритуал царских дней 16-17 июля. Литургия в храме на крови на месте Ипатьевского дома, крестный ход до Ганиной ямы 25 километров и молебен на Ганиной яме, которую церковь считает местом уничтожения царских останков. В 2011 году в царских днях и в крестном ходе примут участие 50 тысяч человек. Площадка дома Ипатьева ушла под фундамент огромного храма-памятника. Расстрельная комната — обозначена в правой крипте нижнего храма квадратом из красного гранита. Над ним поднимается шатер, сень, который выходит в алтарь верхнего храма. Перед криптой стоит тумба-аналой, на которую возложена икона Троиручица, найденная белогвардейцами в 1918 году в доме Ипатьева. В стену вмурованы памятные мраморные плиты Романовым, ведь считается, что могилу императорской семьи нет. Здесь царит грозный полумрак, и жарко от свечей. А на яма яме как-то светло и радостно. Сама яма — это котлован, куда сливали воду, которую откачивали из окрестных шахт. Теперь это озерцо. На его бережку в корабельной роще стоят бревенчатые терема и храмы монастырского комплекса. Храмов здесь семь по числу убиенных романовых. Храмы фигурные и причудливые, с крылечками и галереями, под зелеными чешуйчатыми кровлями, с шатрами и луковками, в узорчатой резьбе. Умиротворение этого тихого места — атмосфера старой волшебной сказки, где добрый царь надежно бережет державу от супостатов, а прекрасные царевны обязательно выходят замуж за королевичей. В 2010 году рядом с храмом на крови откроется патриаршее подворье, а в нем — музей святой царской семьи. При всей церемонности памяти Романовых музей окажется человечным, камерным и задушевным. Здесь разрешат сыграть на рояле, на котором играл Николай II в ссылке. Здесь покажут рисунок цесаревича Алексея, часовой у дома Ипатьева. Здесь можно увидеть дамские шпильки и застежки, которые были найдены в печке после того, как большевики сожгли одежду расстрелянных. Или поздравительные открытки для мамочки, старательно исписанные девчачьими почерками великих княжон. Здесь станет ясно, что слово «святая» связано не столько со словом «царское», сколько со словом «семья». Можно как угодно относиться к Николаю II и к церкви, но именно церковь, продираясь сквозь грехи лихих 90-х, последовательными усилиями создала Йобургу его главный бренд — «Память о гибели Романовых». Да, неправильно, что главный бренд базируется на катастрофе, на преступлении, но что есть, то есть, и Екатеринбург пока что несет венец Йобурга. Драматургия в городе Металлургии. Уральская школа драматургии. В 1994 году в Екатеринбургском театральном институте драматург Николай Калида открыл собственный учебный курс «Драматургия». Так была основана Уральская школа драматургии, которая выросла в могучий феномен культуры, вполне сопоставимый с легендарным Свердловским роком. Калида выложился до предела. Такое ощущение, что он семижильный. С 1998 года он начал издавать в Екатеринбурге сборники пьес своих студентов по книге в год. В 1999 году он возглавил журнал «Урал» и принялся печатать тексты подопечных. Журнал тогда тихо помирал, и Калида сперва даже сам разносил пачки свежих номеров по киоскам, но поднял тираж в 10 раз с 300 экземпляров до 3000. В 2002 году Калида учредил «Евразию» — конкурс молодых драматургов. В итоге Калида получил множество успешных учеников, которые работают с лучшими театрами страны. Они набрали огромное количество призов, премий и, конечно, постановок. Калида говорит, что не боится конкуренции и не ревнует. Конкуренции он и вправду не боится, а вот ревность. Но как же не поревновать? Душа-то живая. Да и вся Уральская школа — дом, который построил Калида. Драматург Василий Сигарев говорит «Все ученики Калиды начинали с того, что ему подражали. Это нормальная история, ее нужно пройти, а потом нужно находить в себе своего автора». И правда, творчество Калиды и творчество его учеников нежно взаимозависимы настроениями, смыслами, отношениями, однако ученики не эпигоны, а порой даже и не последователи учителя. Хотя все равно есть общие качества, какая-то этическая экстремальность обычного быта какая-то бескомпромиссность, чуткость к городской речи. Ну и городские реалии, то плотинка, то телебашня, ракочут поезда метро, зеленеет и шумит Харитоновский парк, голдят жильцы городка чекистов, иногда вторгается сам Йобург. В «Герое собаки Павлова» Александра Архипова легко вычитать рейдера Павла Федулева. «Школа Калиды. Состоялось, наверное, в 2000 году, когда на занятии Каледа прочитал студентам пьесу их сокурсника Василия Сигарева и сказал «Эта пьеса обойдет весь мир». Так и случилось. Сигарев — суперзвезда. Парень из Верхней Салды. Родился в 1977. -м. Том Стоппорт назовет его Достоевским XXI века. Этот парень выразит экзистенциальный ужас бытия без Бога, причем бытия на улицах Салды, Тагила, Йобурга, отломанных сюжетов, которым перебивают позвоночник в уличных драках, история Сигарева эволюционирует к сложным этическим композициям, внутренне завершенным, словно какие-то астролябии с их сферами и орбитами, тончайшее обоняние автора и нашатырная шокотерапия текста. В 2008 году Василий Сигарев двинется в кино. Возможно, кинематограф как раз то, к чему Сигарев и шел через театр. В 2009 выйдет фильм «Волчок» — психоделическая драма про молодую мать, которая терзает маленькую дочку, а дочка любит маму. Главную роль сыграла актриса Каледа театра Яна Троянова. Фильм получил награды Кинотавра и кучу других призов. В 2012 году Сигарев представит другой фильм «Артхаусный нуар «Жить». Теодицею из недр российской провинции здесь восстают из мертвых воскресают натурально как лазарь погибшие дочери пожилой доброй алкоголички убитый шпаной парень возлюбленный бодловатые девицы из райцентра и утопившийся от безвыходности отец маленького мальчика и что это воскрешение приносит живым тем у кого все впереди оно дарит надежду тем кто живет сейчас оно дает опору а для тех у кого все в прошлом Воскрешение означает смерть. У Сигарева не городская депрессия, а емщицкая тоска, возносящая к катарсису. И опять Яна Троянова. И опять куча призов наших и зарубежных. Но дело не в них. Сигарев — эталонный европейский режиссер минерального вкуса Берлинале, а не ароматизаторов сканских фуршетов. И в то же время Сигарев — страшный русский, подлинный, обжигающий как 250 граммов после полыньи. Йобург всплывает в драматургии Александра Архипова. Потустороннее, может быть, инфернальное, мистическое измерение города и жизни, в котором люди доигрывают то, что не доделали в реальности. Но ничего хорошего нет ни там, ни тут. Люди себя развоплотили. Судьбы хватает только на то, чтобы написать одну стихотворную строчку. Сам Архипов после курса Калиды поступил во ВГИК, а кресло главного редактора Свердловской киностудии сменил на кресло редактора знаменитой кинокомпании СТВ. Почти что по собственному сценарию. Чик. «Как ты думаешь, в Москве есть Бог?» Валера убежденно. «В Москве все есть». Возможно, линию Калиды продолжил драматург Олег Багаев. Он тоже учился у Калиды, потом читал курс по теории драмы в театральном институте. В 2010 году он сменит Калиду на посту редактора журнала «Урал». Пьесы Багаева — пронзительные фольклорные фантасмагории, где три старухи, идущие за своими мужьями полвека назад убитыми на войне, экипаж коровы боевой, где с одиноким пенсионером Иваном Жуковым переписываются Елизавета II, Чапаев и Марсиане. Багаев рисует, как простые и чистые души зарастают дивными садами искупительного безумия. Багаев связывает школу драматургии с дискурсом наива. Классически ясные и социально обострены драматические картины Ярославы Пулинович и Павла Казанцева и по отдельности, и в соавторстве. Молодой журналист пишет заметку о девчонке из детдома, а девчонка придумывает, что это от любви, и с подружками до полусмерти избивает невесту журналиста. С войны возвращается дембель-герой, но подвиг лишает его места в обыденности. Богатая хозяйка гипермаркета нанимает профессионального магазинного вора, чтобы протестировать систему охраны, а тестирует систему ценностей. Уральская школа драматургии своим рождением обязана Калиде, но вовсе не сводится к одной только школе Калиды. Это стало ясно в 2003 году. В «Амхате» имени Чехова Кирилл Серебренников представил спектакль «Изображая жертву» по пьесе братьев Пресниковых. Пьеса прогремела на фестивале в Эдинбурге, в Гейдельберге пьеса Пресниковых «Терроризм» была объявлена лучшей в Европе. Братья Пресняковы, Олег и Владимир, стали культовыми драматургами. Они жили в Екатеринбурге и не имели никакого отношения к Калиде, были сами по себе. Их пьесы — сложно подчиненные композиции, которые описывают некие странные этические мутации, соответствующие нынешним социальным нормам. Персонажи — не маргиналы и не люмпины, а более-менее обеспеченные горожане. Разные там драмы и даже трагедии не причины и не следствия, а сопутствующие обстоятельства. Не умеем понимать, не умеем выживать. Пьесы Пресняковых реалистично и убедительно собраны, смонтированы из фарса, идиотизма, гротеска и абсурда, а нелепые случайности и совпадения заворачивают действия пьес в постмодернистские сюжеты, причудливые, как скрипичные ключи. Пресняковы в Екатеринбурге будут держаться на особицу, а не из столичной богемы, а не с местной тусовки. В 2006 году выйдет фильм «Изображая жертву», режиссером которого тоже будет Серебренников. В 2008 году постановка «Конек-горбунок» в Мхате соберет все призы Москвы. Выйдет прикольный боевик-ремейк «День Д», где Михаил Пореченков подаст себя в классической роли Шварценеггера. В 2009 году Иван Дыховичный представит артхаусный фильм «Европа-Азия» по сценарию «Братьев», а в 2012 году Первый канал выпустит глянцевый сериал «После школы», где Пресняковы будут еще и режиссерами. Уральская школа драматургии объединена бытийно, общими ощущениями от жизни. Все бесперспективно, нас выплеснули в помойку, мы никому не нужны, и себе тоже. Люди-рабы не страстей, а мелких паскудств. Нет кары, нет награды, все случайно, все тяп-ляп. Нет воли и морали, а потому нет героев, нет свободы, хотя вроде бы никого особенно не угнетают, нет образования, нет даже внятного представления о каком-то ином способе жить этот иной мир, либо смутные воспоминания детства, либо рекламные мифы, либо сюрреалистические кошмары постиндустриального урбанизма. Вот только постиндустриализм не хайтековский в духе «Матрицы», а совковый в духе кинзадзы. Можно сказать, что это психоз потерянного поколения. Однако этих людей эпоха не теряла. Они сами предали свою эпоху и потерялись. Они проиграли все позиции, потому что даже не выходили на бой. Этих людей презирал Илья Кормильцев и жалел Борис Рыжий. Про них пел старик Букашкин, их мечты рисовал Витя Махотин. На осмыслении такого модуса российского социума и сформировался феномен современного искусства Урала. А случилось это в Йобурге именно потому, что Йобург всегда был вписан в историческое время и не предавал эпоху. Но он наглухо окружен выморочной Россией, предавшей себя. Он стоит в ней, как брестская крепость. Он забит в нее посмотровые щели, как танк в болото.